Минору извинился от всего сердца, но Юмика не показывала никаких признаков того, что собираются отпустить его. Пытаясь продолжить повторять свои извинения, несмотря на слёзы, навернувшись на глаза, Минору вдруг подумал, что услышал чей-то смех. Дидея и Оливье выглядели испуганными, а профессор, казалось, была недовольна, так что это были не они. Источником смеющегося голоса, по-видимому, были динамики ноутбука на столе поблизости. Мгновение спустя Юмика тоже заметила смех и, наконец, отпустила еще Куминору. Оливье и другие тоже посмотрели на компьютер, и смех постепенно утих, пока в конце концов хриплый голос девушки не раздался из динамиков. «Извините, мне не следовало смеяться. Просто это было так смешно». Это был, несомненно, голос рефрактора, Камур Су. Наконец, вспомнив, что видеособрание транслировалось в больничную палату Су, он в панике повернулся к компьютеру. «Нет, мне нужно извиниться за шутки в такое время». «Не нужно извиняться передо мной. СВД всегда была такой». Юмика пожала плечами в ответ на словасу. «Су». «Да, полагаю, это правда. В основном это вина Диди, однако». «А, почему я? Не может быть! Я самый серьезный парень во всей этой истории!» Диди продолжил протестовать, пока не вмешался Оливье. «Нет, я согласен, это вина Диди». Я имею в виду, ты ел мясную булочку в течение половины собрания. А что в этом плохого? Я ехал на канец и без остановок обратно сюда, так что не успел пообедать. Кроме того, если ты хочешь, чтобы организация стала серьезной, может быть, тебе стоит перестать называть меня Деди для начала Оли? Правда? Хорошо, тогда мы будем называть тебя «Продвинутый Демон. Или сокращенно «Стоп, это еще хуже!» Их переполка снова вызвала смех усу. Надеюсь, я тоже скоро смогу вернуться. На это Оливье перестал ухмаляться, чтобы ответить так громко, как будто пытался донести свой голос до больницы в Хира: Да, вернись скорее, иначе! Мы устраиваем тебя лучшую вечеринка по возвращению! Оправившись от физического отвращения к таинственному насекомому благодаря незапланированному комическому акту, группа снова сосредоточилась на мониторе. Вынув лазерную каску, профессор Ири Иса возобновила свои комментарии они только начали вскрытие в нкам, но эта остроконечная маленькая штука. Доктор Нитамидзе начал называть ее «Колючий Бак». Так что пока мы будем называть ее так. Она, по-видимому, является своего рода псевдоживым существом, созданным способностью неизвестного рубинового глаза, который напал на больницу. Она невероятно маленькая, всего 7 мм в длину и 3 мм в ширину в самой широкой части, но быть ужаленным ею, вероятно, было бы гораздо больнее, чем иглой. Верно, Мику? Минора поморщился вспоминая боль от удара ючебагов в шею. Да, это больше походило на шило, которое сверлит тебе или что-то подобное. Слово бурение подходит. Все пожалуйста внимательно посмотрите на шип. Свет лазерной указки очертил круг вокруг острого заостренного конца. У этого шипа есть спиральная борозда в форме геликса, как у бура. очевидно он сделан из нитрида железа. А что такое нитрид железа? Профессор плавно ответила на вопрос Юмика, не обращаясь к кому-либо. Как следует из названия, это железо, слитое с азотом. Существует несколько различных вариантов молекулярной структуры, но ферром 2 n из которого сделан этот бур, часто используется для поверхностной обработки механических частей. Однако задняя часть жучка, а пухшая часть и волосы, растущие из нее, состоят из неизвестного белка, а не из металла. Структура волос очень похожа на жгутики, которые есть у некоторых микроорганизмов. «Жгутики! Значит, эти штуки двигаются?» Профессор кивнула на вопрос Оливье. М -м, «Это всего лишь предположение. Но мы полагаем, что когда этот колючий бак прокалывает человеческую кожу, он использует свои жгутики, чтобы вращаться и бурить глубже, как сверло. В шее Мику был двухсантиметровый шрам, где колючий бак прорвался через его мышцы. Если бы он пошел на 3 миллиметра дальше, он достиг бы общесонной артерии». Хотя он и так догадался обо всем этом в свое время, но, услышав эти слова, Минора вновь ощутил ужас того момента. Неосознанно он снова коснулся защитной наклонки пальцами. Бросив взгляд на Минору, Юмика заговорил с его левой стороны. Но даже если бы он это сделал, это не было бы конец, не так ли? Независимо от того, насколько важен кровеносный сосуд, я не могу представить, что отверстие всего в несколько миллиметров могло бы мгновенно убить кого-то так. Это правда. Судя по изображениям с камеры наблюдения, цель колючий не повредить кровеносные сосуды или органы бурением. Что происходит после того, как жучок входит в сонную артерию? Минору уже догадался в ответе. Момент, когда Оливье отклонил снаряд, выпущенный из левой руки рубюного глаза в красном пальто, дал ему пугающую подсказку. После этого жучок, который попал в столб стены... Они взрываются. Правильно? Все глаза в комнате обратились к Минору, Обычно такая сцена заставила бы его сразу же ослабеть, но, похоже, у него выработалась некоторая устойчивость или же предыдущий разговор повлиял на него, потому что теперь он мог продолжить говорить без колебаний. Я только предполагаю, но ну, опухшая часть в задней части жучка не может ли там быть какое-то взрывчатое вещество? Я имею в виду, когда Оливи заблокировал одного из жучков ранее, Минура выразительно повернулся к Оливье, чьи глаза моркнули на мгновение за его очками с голубой оправой прежде чем расшириться в осознании. Ого, значит, это был колючий баг? Я думал, это была какая-то петарда или что-то в этом роде. Так значит, если бы я не заблокировал эту штуку, одно из этих насекомых вошло бы в мое тело и... Оливье содрогнулся и минур мрачно кивнул. Именно. Ну, взрыв, который я видел, был правда не сильнее петарды, но если такой произойдет внутри человеческого тела, особенно рядом с сердцем или мозгом, я думаю, это будет смертельная рана даже для третьего глаза. Скорее всего. Фактически именно так госпожа Исикидзима и господин Сакая были убиты. Калючебак вошел через ухо, пробил барабанную перепонку и взорвался внутри улитки, смертельно ранив мозг. После слов профессора голос деди был полон тонко завуалированной ярости и страха. Так вот почему охранник приложил руку к уху на видеонаблюдение. М -м. Вероятно, стандартная тактика нашего красного пальца заключается в том, чтобы отправить Калючебака через ухо, чтобы уничтожить мозг. Представив насекомое, бурящее в его ухо, Минору склонил голову, его ушной канал зачесался. Его свежезалечная рана болезненно пульсировала, что вызвало еще один вопрос в его уме. «Подождите, но почему тогда колючий бак вошел в мою шею, а не в ухо?» Но даже когда он задал вопрос, Минору сам понял ответ. «А, я же был в наушниках! Именно так? Повезла тебе, Мико?» Профессор щелкнула пальцами и указала на правое ухо Минору. «Если бы ты не носил наушники, колючий бак, вероятно, вошел бы в твое ухо. В этом случае ты все равно мог бы предотвратить взрыв, активировав свою оболочку, но существует ненулевая вероятность, что ты бы не успел вовремя. Больше, чем не ненулевая. Я уверен, что не успел бы. Если бы я не знал, что происходит, то, вероятно, просто подумал бы, что в ухо залетела муха или что-то в этом роде. Это бы меня напугало, но сомневаюсь, что я бы поднял свою защитную оболочку из-за этого». Сидя слева и слушая, Йомика пристально смотрела на колючий на экране. «Но она может нести взрывчатые вещества только в пределах своего тела, верно? Это должно быть 10 или 20 миллиграммов максимум. Могло бы это и правда сделать достаточно большой взрыв, чтобы разрушить мозг? Отличный вопрос. Посмотрите сюда». Профессор снова коснулась планшета, продвигая слайд на экране. Эта картинка показывала холл где всего час назад произошла битва против красного пальто. На следующем фото фокус был на одном из четырех прямоугольных столбов. На поверхности был отчетливый след ожога в радиальной форме. Остатки, оставленные здесь взрывом, только что были проанализированы. Это вещество называется ацетон-пероксид. пироксид. — воскликнула Юмика с удивлением. «Ацетон-пероксид пироксид это то, что называют татар, не так ли?» Это высокоэффективное взрывчатое вещество, часто используемое террористами. В этом случае даже небольшое количество, безусловно, было бы достаточно мощным, чтобы убить кого-то. Но как это вещество могло быть внутри такого крошечного псевдосущества? Это значит, насекомые были созданы с этой способностью, а затем вручную заполнены татар? Нет, это маловероятно. Профессор покачала головой, затем посмотрела на Минору. Согласно объяснению Мику, рубиновый глаз... «Давайте назовём его красное пальто. Выстреливал колючебагами своей левой ладони, верно?» «Верно». Мину руки кивнул и попытался объяснить странный объект, который был прикреплен к ладони красного пальто. Рубиновый глаз носил перчатки, но в середине левой было что-то похоже на гладкое металлическое сопло. Из него вылетали насекомые, я думаю, возможно, материалы хранились в перчатках, и они стреляли одновременно с созданием насекомых». Это точно не выглядело так, как будто он вручную заполнял взрывчатка каждое насекомое. Хм. Профессор коротко кивнула, затем сложила руки. Ее белый лабораторный халат развивался, когда она шагала туда-сюда перед экраном. Составные элементы колючей бага, железа для части бура и белок для тела. Итак, углерод, водород, кислород, азот и фосфор. Все они являются общими химическими элементами, так что их было бы легко получить. Их, вероятно, можно было бы положить в пластиковый пакет или что-то в этом роде и спрятать перчатки. Нет, секунду. Химическая формула Татор C9H18O6. Так что это все еще только углерод, водород и кислород. Так что его можно было бы легко создать из тех же материалов, что и у жучка. Пока профессор быстро бормотал, про себя... Диди, внимательно подняв руку, попросил разрешения говорить. «Э -э, простите, профессор. Говори, Диди. Так у этого красного пальто способностям нам создавать маленьких убийственных жуков, полных взрывчатки из железа, азота, белка и прочего, верно? Но Мику сказал, что Рубин управлял жуками после их создания и выстреливания, не так ли? Почувствовав на себя взгляды, Минур твердо кивнул. Да, мне точно казалось, что колючий бак в моей шее двигался в соответствии с волей Рубинова глаза. И Он перестал двигаться, как только я активировал свою оболочку, если бы он и правда был автономным, Он бы продолжил двигаться. Хм, пока нет возражений. И?